Часть 1. Стать красивой. Эпиграф. Что плохого в том, чтобы наполнить общество красивыми людьми? Янь Юань. Ню красота. Ум". Небо в этот июньский вечер было цвета кошачьей блевотины. Правда, размышляла Телли, чтобы получился вот такой розовый цвет, нужно долго и упорно печь кошку кормам с добавлением искусственной лососины. Ветер гнал высоко по небу тусклые рваные чешуйки облаков. Постепенно смеркалось, и между облаками начали проступать тёмно-синие провалы ночного неба. Оно становилось похожим на перевёрнутый океан, бездонный. и холодный. В любое другое лето такой закат можно было бы назвать красивым, но в мире не осталось ничего красивого с тех пор, как Перис похорошел. Очень паршиво терять лучшего друга, даже если теряешь его всего на 3 месяца и 2 дня. Телли Янглаблат дожидалась теноты. В открытое окно был виден Нью красотаун. Уже загорелись бальные башни, по дорожкам парков поползли змеи факельных шествий, по небу поплыло несколько надутых горячим газом воздушных шаров. Стоявшие в гандолах пассажиры обстреливали другие шары и парапланеристов безопасными фейерверками. Смех и музыка отражались от воды и летели, как умело брошенные блинчиками плоские камешки, и Телли казалось, будто края этих камешков больно бьют по её нервам. Окраины, отрезанные от центральной части города чёрным овалом реки, покрывала тьма. Уродцам в такое время полагалось спать. Телли сняла с пальца кольцо интерфейс и проговорила: Спокойной ночи. Приятных снов, Телли, ответила ей комната. Девушка сживала таблетку зубaчистку, взбила подушки, включила старенький переносной обогреватель, дававший примерно столько тепла, сколько бы его производило спящее человеческое существо размером с Телли, и засунула этот обогреватель под одеяло. Потом она вылезла из окна. Небо наконец стало чёрным как уголь. Как только Телли оказалась снаружи, у неё на душе сразу полегчало. Может быть, затея была и глупая, но уж лучше так, чем ещё одну ночь валяться в кровати без сна и желеть себя. Пробираясь по знакомой, усыпанной опавшими листьями тропинки к берегу, Телли легко было представить, что за ней бесшумно крадется Перрис и сдерживает смех, что он, как и она, готов всю ночь подглядывать за новоиспеченными красотками и красавцами. Вместе. Они с Перрисом придумали, как обманывать Майндер, систему Майндер. кибернетического управления домом, когда им было по 12 лет. Тогда им казалось, что разница в возрасте в 3 месяца никогда не будет иметь значения. Лучшие друзья навек, пробормотала Телли и провела кончиками пальцев по маленькому шрамику на правой ладони. За деревьями сверкала река. Да До телли доносился плеск лёгких волн, расходящихся от глайдеров. Телли пригнулась и спряталась в камышах. Летом шпионить лучше всего. Прибрежная трава высокая, всегда тепло, и не надо на следующий день мучительно сражаться со сном на уроках. А вот перес теперь вообще может спать сколько заблагорассудится. Одна из привилегий красавчиков. Старый тяжёлый мост протянулся над водой. Его массивные металлические конструкции казались такими же чёрными, как небо. Мост был построен так давно, что сам выдерживал собственный вес, ему не требовались никакие гравиопоры. Пройдёт миллион лет, город рассыплется в прах, а мост, наверное, останется, словно кость окаменевшего животного. В отличие от других мостов, Нью красотауна. Старый мост не умел разговаривать и, что важнее, не умел сообщать о нарушителях. Однако, пусть он и был немым, этот мост всегда казался Телли жутко мудрым, таким же знающим обо всём на свете, как какое-нибудь древнее дерево. Глаза Телли уже окончательно привыкли к темноте, и через несколько секунд она разыскала леску, привязанную к камню в обычном месте. Телли дёрнула за леску и услышала, как плеснула по воде верёвка, спрятанная между опорами моста. Телли тянула леску к себе до тех пор, пока в руках у неё не оказалась мокрая Тут и там затянута узлами верёвка, другой конец которой был привязан к стальной балке в основании моста. Телли туго натянула верёвку и привязала её конец к дереву, как обычно. Ей пришлось снова присесть и спрятаться в камышах, потому что мимо проплывал очередной глайдер. Отплясывавшие на палубе люди не заметили верёвку, протянутую от моста к берегу. Они её никогда не замечали. Новоявленные красотки и красавцы всегда развлекались на полную катушку и не обращали внимания на разные случайные мелочи. Как только огни глайдера угасли вдали, Телли проверила надёжность верёвки, повиснув на ней всем весом. Как-то раз веревка отвязалась от дерева и их с Перрисом подбросила вверх, потом швырнула вниз, потом они опять подлетели вверх и шлепнулись в холоднющую воду на самой середине реки. Вспомнив об этом, Телли улыбнулась и вдруг поняла, что предпочла бы снова вымокнуть в реке вместе с Перрисом, чем пусть и остаться сухой, но мерзнуть в одиночку. Уцепившись за верёвку руками и обхватив её коленями, Телли начала передвигаться от узла к узлу. Вскоре она поравнялась с чёрным решётчатым скелетом моста, взобралась на него и побежала на другую сторону, к ней, красатауну. Она знала, где живёт Перис, по одному единственному посланию, которое он удосужился ей отправить с тех пор, как стал красавчиком. Адреса Перрис не указал, но Телли легко раскусила как бы случайные цифры, стоящие в конце письмеца. Цифры обозначали некое местечко под названием «Особняк Гарбо» в холмистом районе города. Попасть туда было непросто. Во время своих вылазок Телли и Перис всегда старались держаться ближе к берегу, где легко было затаиться в зарослях камышей, среди деревьев и в чёрной тени у Родвилля. Но теперь Телли направлялась к середине острова, где по улицам всю ночь разъезжали карнавальные платформы и не прекращались шествия. Свежеиспечённые красотки и красавчики вроде Периса всегда жили там, где от веселья всех просто лихорадило. Телли хорошо помнила карту города, но стоило ей хоть раз свернуть не туда, и пеши пропала. Без кольца интерфейса она становилась невидимой для автомобилей. Её бы просто переехали, будто её и не было. Да по большому счёту Телли и была здесь ничем и никем. Хуже того, она была уродлиной, но она надеялась, что Перис смотрит на это иначе, что на неё он посмотрит иначе. Телли понятия не имела о том, что будет, если её изловят. Это ведь тебе не наказание за то, что ты забыла надеть колечко. прогуляла уроки или, одурачив Майндер, заставила его завести музыку громче дозволенного. Это все детали, и всех за это наказывали. Однако они с Перрисом во время вылазок всегда вели себя очень осторожно, чтобы их не поймали, и на то были причины. Перебраться через реку — это не пустячное баловство. Но теперь бояться было поздно. Да и что с ней могут сделать? Ещё 3 месяца, и она сама станет красоткой. Телли кралась вдоль берега, пока не поравнялась с увеселительным садом. Она скользнула в темноту под плакучими ивами, посаженными в ряд. Прячась под ними, она стала пробираться вдоль аллеи, освещённой небольшими шипящими факелами. По аллее шла парочка: красавчик и красотка. Телли замерла в неподвижности, но их не интересовало ничего вокруг. Они пялились друг на дружку, как ненормальные, и потому, естественно, не заметили присевшую на корточке под ивами Телли. Она за тай их дыхание проводила парочку взглядом. На сердце у неё потеплело, как всегда, когда она видела красивое лицо Даже тогда, когда они с Перисом бывало подглядывали за красотками и красавчиками из темноты и хихикали над тем, какие глупости те вытворяли и брякали, они всё равно не могли отвести от них взгляд. Было что-то волшебное в их огромных Идеально красивые глаза, что-то такое, что заставляло тебя с вниманием прислушиваться ко всему, что бы они не говорили, что будило в тебе желание оберегать их от любой опасности, стремление доставлять им радость. Они были такие красивые. Парочка исчезла за ближайшим поворотом аллеи. Телли поматала головой, чтобы прогнать умиление. Она пришла сюда не для того, чтобы глазеть на красавчиков. Она чужая, прокравшаяся без разрешения, она уродка, и у неё есть дело. Сад тянулся по городу, он извивался словно чёрная река между ярко освещёнными бальными башнями и домами. Ещё через несколько минут, пробираясь по саду, Телли спугнула парочку, спрятавшуюся в кустах. В конце концов это был увеселительный сад. Но в темноте красотка и красавчик не разглядели лица Телли. Они только захихикали над ней, а она промямлила извинения и поспешила удалиться. Да и она плохо их рассмотрела, увидела только сплетение идеально красивых рук и ног. Наконец сад закончился. Оставалось несколько кварталов до того места, где жил Перис. Телли выглянула из-за завеса плюща. Так далеко они с Перисом никогда не забирались, и как быть теперь, она не знала. Её план заканчивался на этом самом месте. Спрятаться на многолюдных, ярко освещённых улицах невозможно. Она провела кончиками пальцев по лицу, нащупала широкий нос и узкие губы, слишком высокий лоб, копну спутанных кудряшек. Один шаг из-за кустов, и её заметят. Стоит Свету коснуться её лица, и оно выдаст её с головой, что она тут делает. Самым благоразумным будет вернуться в восьму у Родвилля и ждать своей очереди. Но ей нужно было увидеть Переса, поговорить с ним. Зачем Этого она и сама точно не знала, но каждую ночь, ложась спать, она мысленно разговаривала с ним, представляла, что он ответит. Это было невыносимо. В детстве они проводили вместе каждый день, и вот теперь ничего не осталось. Может быть, если им удастся хотя бы несколько минут поболтать на его, она сможет перестать беседовать с воображаемым Перисом. Трех минут настоящего разговора ей хватило бы на все три месяца. Телли посмотрела вправо, влево, поискала глазами боковые дворы, через которые можно было бы проскочить, и темные подъезды, в которых можно было затаиться. Она чувствовала себя как скалолаз перед отвесной скалой, ищущей взглядом трещины и уступы. Поток машин начал постепенно рассасываться. Тель лишь дала, потирая шрамик на правой ладони. Наконец она вздохнула и прошептала: "Лучшие друзья навек". Затем она шагнула на свет. Справа на неё обрушился шумовой взрыв. Она отпрыгнула назад в темноту, запуталась в плюще, упала на колени на мягкую землю. Несколько секунд она была уверена, что попалась. Но какафония быстро переросла в пульсирующий ритм. По улице шествовала драм-машина. Шириной с дом она размахивала десятками механических рук, которыми лупила по барабанам всевозможных калибров. Позади машины выплясывала толпа гуляк. Они пританцовывали в такт барабанному бою, пили и швыряли бутылки. Бутылки со звоном разбивались о громадную бесчувственную машину. Телли улыбнулась. Гуляки были в масках. Машина выбрасывала маску за маской, чтобы привлечь побольше участников для этого импровизированного шествия: морды демонов и страшноватых клоунов, зелёных чудищ и сероликих инопланетян с большими овальными глазищами, кошек, собак и коров. Физиономии со злорищими ухмылками и здоровенными носами. Процессия двигалась неуспешно. Телли отползла подальше в глубь сада. Несколько подвыпивших гуляк прошли так близко, что она уловила тошнотворно приторный запах, исходивший от бутылок, которые они держали в руках. Через минуту, когда машина удалилась на полквартала вперёд, Телли выбежала на дорогу и схватила брошенную маску. Свежий отштампованный пластик был ещё тёплым. Прежде чем прижать маску к лицу, Телли обратила внимание на то, что она такого же мерзко-блевотного цвета, как закат. Рыльце пятачок, два маленьких розовых уха. Нарядная липучка расплылась по коже. Маска обволакла лицо. В маске свиньи Телли протолкалась между пьяных гуляк, оказалась на другой стороне и по перпендикулярной улице устремилась к особняку Гарбо.